Вадим Шефнер Дворец на троих или признание холостяка Введение Сегодня я купил новые наручные часы за 27 рублей Стрелка в них позолоченная, а циферблат модный, рассчитанный на культурных людей На нем и цифр-то нет, одни черточки